Глава восьмая. Проводив девушку до подъезда, капитан вернулся к машине. Что-то было не так. Черт, как же он устал. Он с тревогой посмотрел на освещенную неоновой рекламой дверь подъезда. Разбросанный мусор. Проходящих мимо прохожих. Вот крыса тащит куда-то пустой пакет. Обычная окраина города. К счастью, не превратившаяся в трущобы. относительно безопасный хоть и с гнильцой район рядом гудело от плотного движения эстакада на затянутых проводах мрачно кричали вороны парочка панков курили рядом с парковкой черные куртки короткие красные иракезы обычный изброд что же с ними не так слишком напряженные чем то эти двое притягивали взгляд они немного повозились у дверей и вошли в тот же подъезд куда чуть ранее Нырнули девушки. Иван отложил сигаретный картридж, вылез из броневика и пошел за ними, на ходу расстегивая кобуру шокера. Может, просто два торчка идут к себе домой, но лучше перепроверить. Диана ужасно испугалась. Она забилась в угол и не понимала, что ей делать. Парень поднял пистолет и что-то произнес, и тут неожиданно раздался выстрел шокера. Бандита скрутила, и он с гулким и стуком завалился на пол. Второй панк среагировал мгновенно, выхватив пистолет, упал на одно колено и выстрелил в сторону входной двери. Диана вздрогнула от грохота, в ушах у нее зазвенело. В ответ рявкнуло что-то мощное, и голова парня разлетелась в клочья. Запахло сладким и неприятным. Диана хотела закричать, но вместо этого... Ее замутило, и она не смогла произнести ни слова. В комнату, держа пистолет, перед собой заглянул Иван. «Все живы?» Дознаватель действовал спокойно, как будто это для него было обычным делом. Проверил оглушенного и затянул ему руки наручниками. Сдернул с кровати покрывало и прикрыл труп второго нападавшего. Ткань сразу процвела красными пятнами. Поднял и отнес Славу на диван. «Первому девятый. Нападение на гражданских. Один задержанный и еще один холодный. Пришлите патрульных и труповозку», — сказал в ком Иван, протянул взятый на кухне стакан с водой Диане. «Принято девятый», — ответил женским голосом ком. «Время прибытия патрульных семь минут. Угрозы больше нет?» «Нет. Спасибо первое. Отбой». Когда приехали полицейские, Диана сидела в углу и всхлипывала, а пришедшая в себя Слава пыталась ее успокоить. Иван подошел к окну, приоткрыл его, впустив морозный воздух. Патрульные подняли скованного парня и окликнули старшего дознавателя. — Капитан, похоже, этот тоже того, пульса нет. — Чем это его? — Шокером. — Может, сердце не выдержало? — спросил патрульный. — Мясники разберутся, — сказал второй. «Ладно, давай этого тоже в труповозку». Метрах в ста от окна в воздухе почти беззвучно висел черный беспилотный квадрокоптер. Никаких огней и опознавательных знаков, просто кусочек мрака, прячущийся в темноте. Оператор через камеры и направленный микрофон внимательно следил за происходящим в квартире. Увидев и услышав все, что ему было нужно, квадрокоптер дернулся, развернулся и, резко набирая высоту, Исчез в ночном небе. «Тяжелая ночка?» — жизнерадостно произнес Чингис. Иван ничего не отвечал. «Да и что тут скажешь? Сначала дождаться врачей, потом успокоить девушек. Обе вцепились в Ивана и не хотели отпускать. В принципе, их можно было понять. Затем подача на оцифровку места преступления и написание отчета». Дело ушло в другой отдел. Надо было рассказать коллегам, что произошло. Очень помогла запись регистратора. Поначалу кофе бодрил и не давал клевать носом, но к моменту, когда в кабинет радостно вломился Чингис, это все уже было бессмысленно. — Хватит. Надо просто пару часов вздремнуть. — Чингис, приступай к работе, а я в уголке посплю. — Никого ко мне не подпускай. Будить только в случае термоядерного удара или, что хуже, появления начальства. Приказ ясен. — Выполнять. Иван откинулся на спинку кресла, положил ноги на оперативный стол, отчего его обувь подсветилась приятным синим светом, закрыл глаза. Успел подумать о том, что надо не забыть узнать. И в тот же миг его начали толкать в ногу. — Иван! Эй, дружище! Подъем, капитан! Да чтоб тебе! Иван открыл глаза. Над ним нависал Чингис. — Гад ты! — пробурчал Иван. — Пару часов поспал и будет. Долг зовет. Поехали, давай. Бессвязно рыча капитан умылся, а потом, спустившись в гараж, забрался на пассажирское сиденье и попытался снова заснуть. Навигатор завез их в пробки, машина дергалась, периодически перестраивалась. Иван плюнул, попросил притормозить. В облезлом фургончике у дороги он купил пластиковый стакан с ужасным на вкус кофе. «Ладно, Чинга, рассказывай, куда едем». «Там все просто», — сразу начал робот. «Пришло заявление от гражданки Никитиной, что ее хотят убить с помощью сервитора Патрульные приезжали, ничего не нашли, спихнули на нас». «Понятно, разберемся». Минут через сорок они съехали с шоссе и начали петлять по обычным дорогам. Начался пригород. Свернув мимо сплошных многометровых заборов, они подъехали к КПП. Над пунктом охраны, который был похож на большую бревенчатую избу, висела надпись «Район Ромашки». Въезд только по пропускам. Вежливый охранник просканировал жетон Ивана, потом просветил автомобиль, получив по рации одобрение, поднял шлагбаум. Хороший тихий район. В таком любят селиться корпы среднего звена. Отработал смену на восьмисотом этаже, сел на личный коптер и домой. А дома жена, из клич дворецкий, детишки скачут и рассказывают, что сегодня в лесу познакомились с лисятами, кормили их сосисками и собирали грибы. Естественно, мощнейшие очистные установки не пропускали сюда и молекулу смога или какой-нибудь отравы. А лес, конечно же, создавали высококлассные ландшафтные дизайнеры. Они проектировали тропинки, пруды, полные рыбы и полянки, на которых живут гизмы-лисички с чудесным характером и абсолютной устойчивостью к болезням и паразитам. Тут хорошо расти детей, собираться с друзьями на шашлыки и рыбалку. Интересно, подумал Иван, сколько лет ему откладывать всю свою зарплату, чтобы внести хотя бы первый взнос за участок в этом чудесном месте? Лет десять, а может, двадцать? Приехали. Неплохой, хоть и небольшой двухэтажный дом, покрытый красными панелями. Гражданка Никитина оказалась старушкой лет семидесяти. Увидев дознавателей, она обрадовалась. Говорила она много, при этом мало обращая внимания, слушают ее или нет. Всего за десять минут напарники узнали очень многое о современной политике, медицине, погоде, искусственных суставах, соседке воровки молодежи, которая сплошь наркоманы, и самое главное — о подлеце зяте. Этот мерзавец обманом подсунул несчастной женщине ожившую тьму, дочь сатаны и душегубную машину в одном лице. Лучше бы операцию по омоложению генома подарил, чем эту посланницу ада. Все ждет, когда эта машина для убийства прикончит честную женщину. «Показывайте», — устало произнес Иван. «Там она», — тыкая кривым пальцем в сторону чулана, сказала старушка. «Я ее заперла. Теперь сидит и в подглядывает». ла взору напарников предстала дорогая модель сервитора горничной она сидела на полу глаза были закрыты похоже робот вошел в спящий режим чингиз включил свет и весело произнес подъем не спать на работе сервитор поднялся оправил одежду улыбнулся и сказал милым женским голосом здравствуйте назовите свой номер и имя если есть приказал иван CNT". «Фо-севен-эй» или «Санечка». «О, змея!» — подала голос гражданка Никитина. «Принесите, пожалуйста, вилку или нож, что-нибудь острое», — обратился к ней Чингис. Гражданка Никитина сделала испуганные глаза, уставившись на исклича, потом на Ивана. Тот кивнул. Старушка засеменела на кухню, Иван достал пистолет и направил на Санечку. Та немного испуганно подвинулась в сторону. «Стой, не двигайся», — сказал ей Иван и снова навел на нее пистолет. Робот не сдвинулся с места. Капитан кивнул и убрал оружие. «Шеф, у нее глаза розовеют. Похоже, совсем плохо с концентратом», — прошептал Чингис. Вернулась старушка и принесла большую двузубую вилку для разделки мяса. «Вы ее давно кормили?» — мрачно спросил хозяйку Иван, взяв вилку. «Кормила?» — кивнула та. — Недавно кормила. Вчера? Вроде бы. — Несите ей топливо и концентрат. Вы понимаете, что морить из кличей голодом — это уголовное преступление? — Я не варила! — с вызовом сказала старушка. — Вот и несите ей еду. Передав вилку горничной, он прикоснулся ладонью к истрию. — Дави! — приказал капитан роботу. Та слабо уперла вилку к его руке. сильнее. Дави со всей силы, грозно сказал Иван, но давление не увеличилось. Хорошо. Смирная улыбнулся Чингис. Санечка, представь, у тебя есть яблоко, тебе дали еще одно. Что теперь у тебя есть? Два яблока, тихо сказала горничная. Иван посмотрел на свой ком, потом обратился к ней. Санечка, слушай внимательно. Код белый. Пароль ОМ Т-389 провести краткую диагностику позитронного процессора. «Подтвердите полномочия», — сказала другим голосом горничная. Иван продемонстрировал роботу жетон. «Что это с ней?» — испуганно спросила сзади старушка. «А это мы проводим диагностику», — ответил Чингис. «Полицейские такого не делали», — сказала она завороженно. «А можно мне так же? Вам, как ей, тоже диагностику привести? Нет, вот так же ее, того, отключать. Диагностика завершена. Старшие логические цепи – норма. Младшие логические цепи – норма. Синхронизация – норма. Моральное ограничение – норма. Физические ограничения – норма. Связанность 3 – 3% ниже нормы. Уровень концентрата – критический. Требуется немедленная заправка. — Завершить режим отладки. Чингис займись. — кивнул на горничную Иван. Напарник набрал цилиндрик концентрата у хозяйки и подошел к Санечке. Та смотрела в пол, явно собираясь снова уйти в спящий режим. — Гражданка Никитина, вы понимаете, что практически нарушили конституционный закон о гуманном отношении к искусственным личностям? — сурово сказал капитан. что как «Я не могла!» — явно испугалась хозяйка дома. «Слушайте внимательно. Если вы являетесь владельцем из Клича, то вы обязаны, обратите внимание, обязаны, предоставлять вашим роботам ежедневное питание как топливом, так и концентратом позитронной эмульсии. Вы должны предоставлять адекватные условия для жизни и психического здоровья. Вам выносится официальное предупреждение. В случае получения второго предупреждения Госкорп конфискует у вас данного робота». Старушка, широко открыв глаза, испуганно смотрела на дознавателя. «Мой вам совет», — уже спокойнее как бы неофициально заметил Иван. «Продайте ее, если не хотите, чтобы она вам помогала. Ну или дайте вольную. Подарите в детский дом или просто верните зятю». «Это же подарок! Как продать-то? И денег же стоит сколько! Как я ее отдам Прижав руки к груди, сказала старушка. Иван скривился. «Мы провели диагностику. Психологическое состояние абсолютно нормальное, с поправкой на ваше жестокое обращение. Вред она вам не сможет нанести физически. Это сервитор, а сервиторов отбирают из самых спокойных и послушных и добродушных роботов. В синтошколумах, где их обучают, за этим очень серьезно следят. Плюс она слушается ваших приказов как хозяйки, и у нее стоит блокировка любого насилия или нанесение вреда людям. Все проверено, никаких сбоев нет». «Вы точно уверены?» — проскрежетала старушка. «Точно. Хорошо подумайте над моими словами. Через неделю вас посетит комиссия для проверки условий содержания, принадлежащей вам искусственной личности». «Чингис, пошли». Уже садясь в броневик, Чингис прошипел. «Старая идиотка!» Иван ничего не ответил, закурил и просто уставился в окно. вафа ну рассказывай, как жизнь у нашего любимого повелителя городской помойки!» — радостно возвестил Чингис. Напарники стояли в грязном переулке, заполненном свисающими проводами, мусорными баками и хламом. Перед ними, развалившись на куче пластика, сидел древний старик в картонной короне, с половиной оторванных зубцов. На плече у него сидела большая пятнистая крыса. а а ключники! Принесло на мою голову говнюков!» — проскрежетал старик, поднимая коричневое морщинистое лицо и глядя на дознавателей одним слезящимся глазом. Второй глаз был закрыт бельмом. Крыса запищала и стала лапками ковыряться в седых, спутанных волосах старика. — Полегче, старый, — весело сказал Чингис. — У нас есть пара вопросов. — Пф, вопросы-вопросы. А мне-то что с того? — Угощайся, Варфоломей, — сказал Иван, протягивая небольшой бумажный пакет старику. Тот заглянул внутрь здоровым глазом. — О, шаверма! — восторженно проскрежетал Вафа, ловко выудил еду из пакета и стал ее кусать желтыми, но вполне крепкими зубами. Добыв из шурмы кусочек капусты, масластыми коричневыми пальцами он угостил свою крысу. «Про Деда Мороза и тайгу что-нибудь слышал?» — спросил Иван. Старик замер, подумал, потом, отложив пакет с едой, достал из кучи мусора монструозный ком, ядовито-зеленого цвета, отстучал сообщение. Подумав несколько секунд и почесав редкие сальные волосы, отчего его корона съехала на Он снова вцепился зубами в подарок. «Маракеш брали», — прочавкал он. «В следующий раз скажите, что поострее было». Дознаватели терпеливо ждали рядом. Иван закурил, рассматривая светящуюся вдалеке махину монолита. Тот нависал над ветхими многоэтажками, да и вообще над всем городом-гигантом, абсолютно недосягаемым и безразличным. Зелёный ком пиликнул. Старик глянул на сообщение. Потом аккуратно облизал пальцы, поправил картонную корону на голове, свернул пакетик из-под еды и засунул его в свою кучу хлама. «Дед Мороз — это толкатель, пушер!» — Работает в толстеньких районах, к нам не суется. Спроси уже жаробасов каких-нибудь. — А тайга? — Не, про тайгу мои крыски ничего не слышали. Хоть чтоб разузнали, пять маленьких готовь. — Дорого. — А такова жизнь. За меньшие крыски побоятся сунуться богатые районы. — Я подумаю, — сказал Иван и пошел назад к машине. «Пять маленьких — это пятьсот чипов?» — шепотом спросил Чингис, догнав капитана. «Цена, однако. И это за информацию о простом наркоторговце?» «Что-то тут нечисто», — ответил ему Иван. Вафа сразу забыл все свои шутки и прибаутки, как узнал, кого мы ищем. А уж эта сволочь обычно ничего не боится. «Оставим его на сладкое. Есть еще один вариант». Тёмное здание кашалота встретило броневик, как всегда, неприветливо. Навигатор аккуратно припарковал автомобиль. Иван заглушил двигатель и отстегнул ремень безопасности. Значит, смотри, Чинга. Вдруг сзади раздался скрип тормозов, и броневик немного тряхнуло. Иван посмотрел на напарника, а потом глянул в зеркало и камеры заднего вида. Придерживая кобуру на поясе, он выбрался наружу. ярко спортивная кацу обнимала капотом задний угол броневика. Иван подошел и осмотрел повреждения. У служебного автомобиля царапины на стальном бампере. Основной же удар пришелся в большое рифленое колесо. Приглядевшись, капитан заметил, что оно не пострадало. Вот слово «совсем» у красной же машины был смят капот, фары и отвалилось крыло. Из кацу выбралась молодая взъерошенная девушка в кожаной куртке. ее лицо видно с примесью дальневосточных кровей заметно побледнело она кусала губы ее поряхивала и она была явно испугана короткие разноцветные волосы кожаные штаны украшений нет от выреза майки к ее шее тянутся татуировки можно было бы решить что обычная уличная девчонка но дорогая спортивная машина с образом не вязалась угнала что ли ваш автомобиль — спросил Иван, положив руку на шокер. — Да, — всклипнула девушка. — Вчера только подарили. Капитан понял, что она сейчас заплачет. — Красавица! — вмешался Чингис. — Как ты умудрилась-то? На ручном управлении, что ли, было Я только попробовать хотел. И что теперь делать, я не знаю. — Машина застрахована? — поинтересовался робот. — Я не знаю! — девушка стала переходить на плач. «Не переживай!» — Чингис решил отыграть рыцаря. «Сейчас разберемся!» Он подошел к ней и стал сверять по кому данные. Подозрительно? Так глупо въехать в броневик на почти пустой парковке. Все еще, держа руку на кобуре, Иван оглядел округу. Никого. Переключив зрение в тепловой режим, посмотрел наверх. Обычный городской трафик. Никаких подозрительных коптеров с пулеметами в небе не висит. вроде бы. Девушка, глянув на Ивана и заметив сверкающие глаза, вздрогнула. "Меня зовут Зоя», — решительно сказала она после того, как Иван с Чингизом помогли ей разобраться со страховкой, вызвали эвакуатор и отказались от претензий на основании того, что их броневик не пострадал от царапины на бампере, затерялась в десятке таких же. Такая работа, будешь закрашивать каждую мелкую царапину, автомобиль вообще из ремонта не будет вылезать. «Как будет комиссия из головного офиса, так и сделаем все сразу». «Я теперь ваша должница», — продолжила она. «Вы нормальные. Хорошо, что я у вас врезалась, а не в каких-нибудь придурков». Ну, «Спорное утверждение», — сказал капитан, разглядывая какой-то блестящий кругляш, который девушка держала в кулачке. «Иван, я настаиваю на том, чтобы накормить вас ужином. Тут недалеко прекрасный ресторан, а не вот это». Она кивнула на кошелот. — Поехали, я угощаю. — Спасибо, Зойно, нет. Инцидент исчерпан. Мы, пожалуй, пойдем. — Удачи в тренировках с ручным управлением, — подмигнул робот. Девушка грустно вздохнула, подошла и неожиданно для Ивана поцеловала его в щеку. От нее приятно пахло. Какой-то легкий цветочный аромат. Иван чуть улыбнулся, коротко кивнул и пошел в сторону кошелота. Фима молча подошел к сидящему за стойкой Ивану, поставил стакан и налил порцию виски. Капитан кивнул, выпил содержимое, тяжело вздохнул. Чингис, сидящий рядом, вдруг заметил своих знакомых из кличей, помахал им манипулятором, а потом, радостно цыкая, убежал вглубь зала. — Ну как дела? — спросил Фима, наливая вторую порцию. — Ты довольно целеустреблен сегодня. — Не такая размазня, как обычно. — Есть проблемы, Фима, и ты можешь помочь, — тихо сказал Иван. Бармен мгновенно стал абсолютно серьёзным. — Отойдём или к отцу проводить? — тихо спросил он. — мне надо, — ответил капитан. — Ты ничего не слышал о неких толчках? Дед Мороз? Тайга? — В легальных базах ничего нет? Иван лишь покачал головой. Фима замер и закрыл глаза. Капитан задумчиво смотрел на робота, вращая виски по стакану. Рядом за стойку подсела давишняя девушка с парковки. С недоумением посмотрела на замершего бармена, потом на Ивана. Дознаватель скупо улыбнулся и махнул рукой, мол, подождите, все в порядке. Пожав плечами, девушка уставилась в висящий на стене экран телевизора. Ее рука отстукивала железным кругляшом по стойку незамысловатый ритм. Капитан терпеливо ждал. Краем глаза он заметил, что девица иногда поглядывает на него. «Глазки строит? За последние пару лет Иваном интересовались только девушки из культурологии». Ну, эти понятно почему. А тут прям столько женского внимания к его скромной персоне за последние дни. Приятно, конечно, но подозрительно. Было ощущение, что все просто от него чего-то хотят, но по своей женской хитрости прямо говорить не желают. Хотя, — подумал Иван, — так оно и всегда и бывает. Всем от него чего-то надо. Ну, либо они еще не придумали, как тебя можно использовать. Наконец Фима закончил и открыл окуляры. Посмотрел вдоль стойки, заметил Зою. — Есть фрагментик, — тихо сказал он и отошел к девушке. Налив ей пиво, вернулся и зашептал. — По всем каналам глухо. Никогда с этими персонажами не сталкивался. Но есть кусочек, который, возможно, о том, что нужно. Переслал тебе на ком. Капитан кивнул бармену, потом девушке поднялся со стула. «Иван», — сказала Зоя, — «я всё ещё не нахожу себе места. Мне ужасно стыдно, что всё так вышло». «Но пустое», — ответил капитан, глядя в глаза девушки. И тут же подумал, взгляд умный, серьёзный. Она не просто глупая девочка. Интересно, за что ей машину подарили. интригующая особо. Есть что-то в ней такое острое, колючее. «Нет, вы дослушайте». Мягко отрезала она, двинула пальцем по кому. «Вот мои контакты. Если передумаете, мое предложение все еще в силе. Я ужасно не люблю быть кому-то должна. С меня ужин и развлечение вас приятной беседой. Я думаю, вам и самому это надо. Договорились?» «Возможно», — ответил Иван. «Девочки симпатичные, конечно. Худовато на его вкус, да и прическа под мальчика...» «Блин, о чем ты думаешь, капитан?» сосредоточен на работе. К черту девиц, от них одни проблемы». «Итак, что же скинул Фима?» Закрывшись в небольшом отдельном кабинете, Иван открыл сообщение от пользователя с ником «Легион». Капитан усмехнулся шутки. К посланию было приложено видео. Сюжет был незамысловат. Двое посетителей казино «Кошелот» надевают плащи, чтобы покинуть сие гостеприимное заведение. За ними внимательно наблюдает сервитер, подавая одежду. Собственно, из глаз робота и ведется съемка. Ничего не значащий разговор о планах на вечер, и тут фраза. «Завтра перед встречей заедем к Деду Морозу». Причем парень, который произнес это имя, сказал его с легким акцентом, вроде как «Дед Мороз». «Дед Мороз? Угрюмый мертвец?» «Так, дальше». Послав фото обоих, говоривших на упрощенное опознание патриарху, Иван отстучал Чингизу. «Если ты там закончился кучеванием робо-цыпочек, пробей по базе наркодиллера Тед Морроуз». «Так точно, шеф!» — пришел бодрый ответ с парой смайликов. Напился он уже, что ли? «Так, задание всем раздал, можно и передохнуть. Бар?» «Фим, Славу не видел». Бармен внимательно посмотрел на капитана. «Иван, прошу прощения. Я вижу, вы ожили последнее время. Думаю, это заслуга Ярославы Санчес. Один вопрос. Ваши отношения не скажутся на посещение нашего заведения? Вы — вип-клиент, и нам бы не хотелось вас терять». «Ты говоришь ерунду. Куда я от вас денусь? Кстати, ты знаешь, зачем я каждый месяц хожу к вашему директору?» Казалось бы, наоборот, было бы выгоднее, чтобы я остепенился и исчез с вашего горизонта. — Отнюдь нет Иван, — невозмутимо ответил бармен, принявшись полировать очередную кружку. — Я смотрел статистику. Все выигранные в нашем казино деньги вы возвращаете назад в наш клуб. — Часто больше. Вы выгодный клиент. — Змей, — усмехнулся капитан. — Не волнуйся, я ваш с потрохами. Что там по славе? Она в бездне, в пространстве отрешенности. Спасибо, Фим. Ты хороший человек, Иван. Капитан задумчиво посмотрел на барбана Как-то он странно себя ведет сегодня. Иван спустился в зал бездны. Темно-синее свечение неярко переливалось вокруг. С высокого потолка свисало множество прозрачных или светящихся драпировок, создающих... подобие лабиринта. Пахло благовониями, свисающая ткань только казалась обычной. Иван знал, что при желании с помощью этой пелены можно создать любое помещение, защищенное от чужих глаз и ушей. Бездна часто использовалась для конфиденциальных встреч, приема легальных наркотиков, танцев или проведения вечеринок. Спустя несколько минут блуждания по тканевым коридорам Иван дошел до зала с названием «Пространство отрешенности». В темном помещении, которое освещали ультрафиолетовые лампы, играла медитативная музыка. В центре плавно танцевало несколько девушек, остальные посетители лежали вокруг в темноте на подушках. Спали, медитировали или... Тихо, неспешно разговаривали, пуская к потолку светящиеся кольца дыма. Ультрафиолет отразился от глаз Ивана. Те полыхнули мрачным зеленым огнем. Капитан внимательно оглядел зал. Ярослава была тут. Там, в темноте зала, она сидела на коленях у какого-то носатого типа и водила пальцем по его кудрявым волосам. Мужик беззастенчиво гладил ее по ноге, Ярослава закинула ему руки на плечи. Увиденного было достаточно. выдохнув через ноздри, Иван развернулся и вышел. Спокойно, не торопясь, он пробрался мимо тканевых перегородок на выход из бездны. Хима стоял за стойки и очень внимательно разглядывал пол под ногами. «Этот гад все знал», — понял Иван. Знал и молчал. Капитан пошел к стойке, но, впрочем, почему гад? «А что бы он мне сказал? Легион видит очень многое, и об этом много молчит. Скажи спасибо, что помогает, когда ты просишь, и не распространяется о твоих собственных тайнах». Иван подошел к стойке. Фима налил двойной виски. Сразу выпив, капитан оглядел черный зал. Расплатился, проведя комом над стойкой, кивнул бармену и пошел к одному из столиков. Без приглашения сел на стул. «Вы правы», — сказал он. «Мне самому это надо». «Что именно?» — спросила Зоя с интересом, уставившись на Ивана. «Как минимум приятная беседа. Только не здесь. Говорите, куда поедем на автомобиле, который не боится аварий». «Продано», — улыбнулась девушка. Ее чуть раскосые глаза хитро блеснули.